Глава 3. Отделение районного управления госбезопасности находилось на улице Советской в добротном двухэтажном особняке. Постройка явно прошлого века, имела отношение к купечеству или другим мироедам. Первый этаж был выложен из кирпича и окрашен в цвет высохшей крови. Второй бревенчатый с резными ставнями и карнизами, плохо сочетающимися с представлениями о серьёзности обосновавшейся здесь организации. Но адрес был точен. На входе висела табличка, там же прохлаждался часовой и удивленно смотрел, как во двор въезжает громыхая покалеченная М-ка. Контора располагалась на первом этаже. Двери кабинетов, выходящих в коридор, были закрыты, доносились голоса. Штат контора, как и везде в тылу, раздутым не был. Шум с улицы сюда не поступал. Покой хранителей государственной безопасности стелегли толстые стены и зелёные насаждения между зданием и дорогой. В приёмной сидела миловидная секретарь средних лет в сером платье с кружевным воротничком и стучала по клавишам ундервуда. Сотрудники остались в коридоре, Алексей вошёл один. Секретарь прервала работу, вопросительно уставилась на пришельца. Ей было лет 40. Завитые волосы красиво стекали на плечи, моргали большие глаза Располнить она ещё не успела, имело вполне приемлемые очертания. Здравствуйте, товарищ, у секретаря был любезный, но какой-то механический голос. Главное управление контрразведки. Алексей достал удостоверение, подержал в развёрнутом виде перед курносом носом. Лицо секретаря сделалось каким-то отсутствующим. Надеюсь, не будем бодаться и выяснять, кто нужнее для страны, подумал капитан. Прибыл в ваш город по приказу командования для выполнения задания. Майор Горбин на месте. Можно было и не спрашивать. Из кабинета доносился визгливый голос, срывающийся на крик. Начальник отделения кого-то распикал, возможно, по телефону. Выдержкой и хладнокровием местное начальство не отличалось. Секретарь смутилась и опустила глаза. У неё были длинные ресницы. Не замужем, подумал Алексей. У замужних дам отсутствует влажный блеск в глазах при виде пациентов военных. «Да, Борис Михайлович на месте», — быстро сказала секретарь. «Присядьте, я передам, что вы прибыли». «О, не утруждайтесь», — улыбнулся Алексей. «У вас так много работы. Я сам, с вашего позволения, доложу о прибытии. Как вас звать? Величать?» «Савельева Татьяна Викторовна», — секретарь подняла глаза. В них было что-то коровье. Неизвестно, какой она была работницей, но со всем остальным майору Корбину повезло. «Вы местная?» Это да, товарищ капитан до войны преподавал в местном техническом училище. 3 месяца назад вернулась из эвакуации. 2 года жила в Костроме, окончила курсы стенографии и машинописи. Работайте, Татьяна Викторовна, не хочу вас отвлекать. Он открыл дверь и вошёл в кабинет. Обстановка не блистала роскошью. На стене висела карта Южного побережья Балтики, включающая Ленинград и Нарву. Рядом ещё одна город Гдышево. Майор Курбин сидел за столом, заваленным бумагами. И с не приезждении смотрел на телефон, переклеенный изолентой. Это был невысокий мужчина лет 40, какой-то рыхлый, лысоватый, с колючими, воспалёнными глазами, по-видимому, любитель прикладываться к бутылке в личное, разумеется, время. Не сработаемся, подумал Алексей. Мужчина среагировал на шум, оторвался от телефона, устремил взгляды на вас отшева. Почему без разрешения немедленно выйдете? Стоит ли растрачивать себя попустикам, подумал капитан. Сидит в тепле и уюте, в безопасном тылу, царь и бог в своей епархии. Что еще нужно для хорошего расположения духа? Прошу прощения, Борис Михайлович, но нам нужно поговорить. Я на каком языке с вами говорю?» Глаза майора госбезопасности сузились в щелки. Темно-зеленый китель, венчанный погонами, был перетянут портупеей, но сидел небрежно. Фуражка с красным околышем и синей тольей в перевернутом виде валялась на тумбочке. Ткань мундира была мятой, рукава протерлись. Да, представление о людях складывается из мелких деталей. «Выйдите в приемную и ждите, когда вас пригласят. Подчиняетесь, вы здесь младший по званию». «А так», — Алексей показал корочке. На зрение майор госбезопасности не жаловался и как-то сник. На мгновение в его глазах мелькнул, как бы даже испуг. Майор не подобрел, но стал покладист. «Прошу прощения за резкость», — проворчал он. «Проходите, присаживайтесь». Позвольте ещё раз взглянуть на ваш документ. Хорошо, спасибо, Алексей Владимирович. Нам звонили из Кингисеппа по поводу вашего прибытия. Мы, честно говоря, смутно представляем, какой интерес может быть у военной контрразведки к событиям в Гдышеве. Преступность разгулялась не только здесь. Впрочем, не собираюсь отговаривать. Вы один? Со мной ещё двое. Они в коридоре. Хорошо. Корбин выпустил злость, расслабился. «Проблемы, знаете ли, на вверенной территории. Нормально доехали?» «Нормально», — кивнул Алексей. «Был небольшой инцидент. Группа неопознанных граждан саксонской наружности сделала попытку не пустить и нас в Гдышев. Попытка пресечена, граждане не ликвидированы. Спасибо, что спросили». «Вы серьезно?» — Корбин нахмурился. «И кто, по-вашему, эти граждане?» «Надеюсь, выяснится вашей помощью. Держите». Хабаров выложил на стул завернутый в клочок газеты предмет. Это плёнка, запечатлевшая образы мёртвых бандитов. Надеюсь, в вашей епархии есть возможность её проявить и распечатать фото. Не в единственном, разумеется, экземпляре. Из троих запечатлены только двое. Третий уплыл по течению, мы не стали его преследовать. Чувство юмора было явно не тем, чем майор владел в совершенстве. Он опустил вы развернул кассету, повертел её в руках, убрал в ящик стола. Хорошо, я распоряжусь. И не затягивайте, Борис Михайлович. Да, конечно, Алексей Владимирович. Мы окажем содействие, и ещё раз, простите за то, что сорвался. Вредная работа, бестолковые починённые, вы же не злопамятный? Уже забыл, Борис Михайлович. Формально вы правы, я не должен был вторгаться без предупреждения, а форум сотрудников в ГУКР не имеет отличительных особенностей. Тоже прошу меня извинить. Могу поинтересоваться, где нас поселят? В доме напротив, через переулок. Здание относится к Народной улице. В нём до войны размещалось общежитие рыбного завода. Здание небольшое, но есть свободные комнаты на первом и втором этажах. Татьяна Викторовна вас проводит. Надолго к нам, Алексей Владимирович. Жизнь покажет, товарищ майор. Нам поручено расследовать обстоятельства гибели товарищей Перфилова, Корчинского и Сорокина. Это умышленное убийство, не так ли? Вы обязаны быть в курсе. Да, это убийство. Майор тяжело вздохнул. Не понимаю, почему ваше ведомство ими заинтересовалось. Ладно, не моё дело. Хозяин барин. Мы потрясены этими преступлениями. Усилена охрана оставшихся должностных лиц. Милиция работает круглосуточно, хотя им не хватает кадров. Расследование ведут опытные сотрудники. Мы помогаем им, насколько можно. К сожалению, я не владею полным объёмом сведений по этим делам. Лучше обратитесь к моему помощнику, капитану Меркушеву. У нас свои работы, не в проворот. Курбин грузно поднялся, подошёл к окну. На подоконнике лежали папиросы и спички. Он закурил, выпустил дым в открытую форточку. Похоже, майор не только попивал, но и имел и нездоровые почки, о чём свидетельствовали одышка, грузность в движениях и синие мешки под глазами. Проблемы на заводе Вымпел, пояснил он. Наше ведомство курирует эту тему. Завод пострадал минимально. Немцы собирались его взорвать, даже заминировали часть цехов, но мы наступали стремительно, и они бежали, не воплотив свои замыслы. Сапёры 2 недели разминировали предприятие. Наркомат обороны отдал распоряжение: к июню завод должен приступить к выпуску продукции. Цеха отремонтировали, оборудование завезли, штат укомплектован. Теперь новые проблемы. По территории завода в ночное время разгуливают посторонние. Отмечались понажовщина и перестрелка. Охрана поставлена плохо. Арестован начальник охраны Ганецкий. Будем разбираться, головотяпство ли это или намеренный саботаж. Пару дней назад ещё один сюрприз. В подвале, где хранилась старая документация, произошёл взрыв. Двое погибли. Сейчас разбираемся, сапёры прошли или мины, или была диверсия. Уверена, что завод с июня начнёт работу. «Это приказ наркома. Завод должны запустить во что бы то ни стало». «Пусть с недоделками, которые устранят по ходу. Специалисты есть. Кто-то остался из прежнего состава. Они прошли жёсткую проверку. Есть люди, прибывшие из Ленинграда. Инженеры, мастера, квалифицированные рабочие. Часть из них живёт, кстати, в общежитии, где вы поселитесь. Убийства могут иметь отношение к заводу?» «Это выясняется». Майор как-то смутился, опустил глаза. Похоже, выяснение проходило формально. Возможно, им действительно не хватало кадров, а также свежих идей. «Как обстановка в городе, Борис Михайлович?» «Врать не буду. Сложная». Курбин раздавил окурок в стеклянной пепельнице. Криминал поднимает голову. Был налет на продуктовую базу, постреляли сторожей. Взяли крупы и консервы, действовали с размахом, подогнали к загрузочному люку грузовик. Один сторож и допльзова до телефона позвонил в милицию, но когда сотрудники прибыли, злодеев и след простыл. Как в воду канули вместе с машиной и награбленным. Поножовщина случается часто. Преступный элемент в тёмное время нападает на граждан. Пытались обчистить коссорып завода, но спугнул наряд. Жильё горожан взламывают, похищают деньги, одежду, не гнушаются даже старой посудой. «После освобождения города сюда потянулись не только мастера и инженеры, но и блатные, урки, разные проходимцы. А они нам как кость в горле, ведь скоро приступит к работе секретный государственный объект. До войны тут десять тысяч проживало. После оккупации хорошо, если половина осталась, а сейчас опять понаехали. Вы тоже не из местных?» «А что, нам не написано?» Корбин криво усмехнулся. «Да, вы правы. Прибыл в город три месяца назад. На плечах, так сказать, наступающего войска. В штате двенадцать человек, включая немощных коллег, а работы гора. Сам я из Ярославля возглавлял особый отдел одной из воинских частей. Мой заместитель Меркушев тоже не здешний, из Владимира». «Разрешите, товарищ майор». Дверь приоткрылась одновременно со стуком, и появился хмурый субъект с погонами капитана. Ну вот, стоит помянуть. Подожди в приёмной, Игорь Николаевич, мы скоро освободимся. А чего же? Проходите, капитан, встрепенулся Алексей. Нам всё равно придётся поговорить. Найдётся минутка. Курвин вздохнул, пожал плечами. Рукопожатие у капитана было крепким, но смотрел он настороженно. О визите контрразведки здесь знала каждая собака. Меркушев не удивился, слушал внимательно. На вид ему было лет 35. Спортивно сложенный, в отличие от начальника, выше среднего роста, с правильными чертами лица и умными глазами. Да, я в курсе событий. Подполковник Перофилов Пётр Аркадич, к сожалению, убит. Отделение милиции временно возглавляет майор Остапенко. У него на весь город 25 человек, включая операву Грозовской и экспертов. Там история безнадёжная, товарищ капитан. Вернее, все три истории безнадёжные. Каждый день убивали по человеку. Сегодня капитан выразительно посмотрел на Жзые. Время обеденное, а товарищ Остапенко молчит. Возможно, все живы. Прошу прощения за цинизм. В этом городе каждые сутки кого-то убивают, ранят или наносят увечья, но чтобы страдали высокие должностные лица, такого за 3 месяца не припомню. Что известно по убийствам, с Самойором Остапенко я поговорю позднее. 2 дня назад нашли труп подполковника Перфилова Петра Аркадича. Проживал по адресу: улица Кронштадтская 4. Частный дом на Голмейе недалеко от моря. Участок окружён забором, соседи при всём желании не могли ничего видеть. Мужчина проживал один, семьи нет. Жильё скромное, три комнаты, маленький огород. В доме раньше проживала мать Перофилова, скончалась от сердечного приступа полгода назад. Сам он из партизан, имел положительную характеристику. До войны возглавлял в Псковской области отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Накануне поздно пришёл с работы, а он всегда ходил пешком. Проводил совещание в отделе. Выглядел нормально, был слегка мрачноват. Утром не пришел на работу. К обеду начали нервничать, выехали по адресу, где он проживал. Замок на двери был открыт, тело лежало на полу в горнице. А дед убитый был в домашний халат. Стреляли в затылок, когда подполковник отвернулся. «Можно допустить, что убийцу Петр Аркадьевич знал, впустил в дом, да еще и повернулся к нему спиной». Выстрела соседи не слышали. Из чего возникает вывод, что убийца использовал глушитель? Группа Угрозовско поработала в доме, опросила соседей. По моим сведениям, важных улик не нашли. Дело честь о раскрыть убийство своего начальника, но так ничего и не смогли выяснить. Возможно, преступление бы раскрыли. Не бывает, чтобы не нашлось никаких зацепок. Но следующим утром новое злодеяние, и реагировать пришлось уже на него. Корчинский Владимир Романович возглавил исполком 2 месяца назад. До этого был заместителем председателя. Товарища Бахмутова перевели в Лугу, спокойный, рассудительный, член партии с отличными организаторскими способностями, семьи у Владимира Романовича не было. Но имелась женщина, с которой он жил. Законом не возбраняется, пожал плечами Меркушев. Тем более они собирались узаконить отношения. Некая проценка Елизавета Петровна, ей 36 лет, вдова, недавно переселилась в Карчинскому. Адрес Советская 36. Это за школой. По её словам, дело обстояло так. Сожитель привёз водитель на эмке. Карчинский был уставший и разбитый, отказался ужинать, легли спать, а он долго ворочился. На рассвете проснулись от стука. Карчинский вылез из кровати, пошёл от кровать, потом вернулся. Шепнул Елизавете, что это к нему все в порядке, поговорит с человеком и вернется. Испуганным не казался. Женщина проснулась, когда взошло солнце. Любовника нет, да, похоже, и не было. Встревожилась, походила по комнатам, выглянула на крыльцо, а он там лежит на ступенях. И звезда вал бугорит, почему-то подумал Алексей. Убили выстрелом в голову, то есть стоял лицом к преступнику. Там кусты, деревья, с улицы не видно. Калитка на замок не запирается, то есть злоумышленник спокойно вошёл, поднялся на крыльцо и постучал. Елизавета Петровна, похоже, в рубашке родилась. Женщине стало дурно, упала в обморок, очнувшись, побежала звонить в милицию. Второй день плачет, убивается. Владимир Романович был мужчина видный, представительный. В общем, те силы, что должны были расследовать покушение на Перфилова, бросили на Корчинского. И тоже, насколько знаю, без особых достижений. А вчера опять Был убит Сорогин Ефим Макарыч. И не кто-нибудь, а первый секретарь городского комитета партии. Тоже без семьи?» Спросил Алексей. «Что?» Не понял Меркушев, наморщив лоб. «Вы знаете, да, семьи у Ефима Макарыча нет. Он потерял своих родных под бомбежкой в 41-м. Фото родных стояло у него в кабинете. Как догадались?» «Просто предположил», — пожал плечами Алексей. «История аналогичная?» «Да, кто-то ходит по ночам и убивает ответственных работников. Сорокин проживал на улице Народной 29. Это не жилой дом, а один из корпусов местной ведомственной гостиницы. Бунгало, так сказать, шутил Мяркушев. Раньше домики берегли для гостей, представителей партийного и хозяйственного актива. Простых смертных туда не пускали. Домики уютные, в парке по периметру металлическая ограда. Товарищ Сорокин не местный, направлен на работу в Гдышев приказом Ленинградского обкома. Вот получил такое жильё. Первый секретарь фигура важная. Его охранял наш сотрудник. Он умел свою каморку на входе. Меркушев поморщился. Старший лейтенант Истомин говорили про три убийства. Насторожился Хабаров. Жев он проявил преступную халатность, возможно, уснул, не дождался смены. Череп фактически пополам, но живой. Краем табуретки его ударили. Если выкарабкается, будет арестован и предан в суд. А пока он даже в сознание не приходит. Картина схожая. Ефим Макарович только и успел проснуться. Пытался сесть с кровати, под ней нашли. Пуля пробила висок, вся постель забрызгана кровью. Опергруппа, конечно, отработала, но сами понимаете. Будут орк выводы, мрачный зрок Корбин. Если предыдущее убийство как-то можно замять, то гибель первого секретаря не спишется. Многие головы полетят. Но не ваши, подумал Алексей. У вас своё начальство и свои компетенции. Можно предположить, что убивал один человек, сделал вывод Меркушев. Глушитель, штука редкая. Это только предположение, Игорь Николаевич, пробормотал Горбин. Он уже не смотрел с откровенным недружелюбием, но и не светился радушием. Да, конечно, Борис Михайлович. Я понял, сказал Алексей. Не хочу вас задерживать, товарищ, но завтра ещё раз встретимся. Прошу решить вопрос по жилью, не забудьте про кассету. Тогда я пойду, оживился Меркушев. «Да, Игорь Николаевич, спасибо за сведения!» Капитан госбезопасности ушел. Корбин из-под лобби смотрел на незваного гостя, его присутствие начинало раздражать. «Интересно, не боится присоединиться к мертвым товарищам?» – подумал Алексей. «Дело-то серьезное. Чем он хуже?» «Что еще происходило в городе, Борис Михайлович? Я имею в виду события неординарные, которые можно связать с гибелью городского руководства». «Не понимаю, о чем вы, товарищ капитан?» Майор пока терпел. Имелись признаки, что визиты не затянется. Я рассказала бы о всём, что происходит в городе. Информацию же, по моему ведомству, разрешите не озвучивать. У вас же нет Допска. В основном она связана с заводом Вимпел. Хорошо. Что по Уваровой гряди? И обследовали специалисты. Там размещалась база подводных лодок. Немцы также проводили работы в этом районе. Да, на дводную часть района военно-морские силы обследовали. Не охотно сообщил Корбин. Острова смотрели, высадили людей. Патрульный катер периодически курсирует вокруг гรีды. В ночное время проводится осмотр с помощью прожекторов. Немая епархия, товарищ капитан, вы интересуетесь у военных моряков. Подводное обследование не проводили. Для этого нужны специальные суда, соответствующие специалисты и снаряжение. Подобного приказа ВМФ не получал. Его задача контролировать вход в бухту, и с этим он справляется. Хорошо. Нам нужен кабинет. Вы же не отправите нас работать в общежитие? Судя по ухмылке, которую майор поспешил спрятать, он вы их отправил не только в общежитие. Безусловно, Алексей Владимирович, на втором этаже в противоположном крыле есть пустующие помещения. Я распоряжусь. Полного комфорта не обещаю, но будут стулья, столы и электричество. Вода в котле, удобства общие в конце коридора, столовая через дорогу. Кормят без изысков, но сытно. Вы же не испытываете крайней нужду? О нет, мы получили командировочные. Где те ла? Не говорите, что их уже похоронили. Тела в морге, майор вздрогнул и как-то беспокойно повёл плечами. Собираетесь с ними поработать? Ну что ж, удачи. Морг и городской больницы находится в Садовом переулке. Это между улицами Кронштадтской и Заряновской. И последний вопрос, вернее, просьба. Не могли бы вы на пару минут покинуть помещение? В каком это смысле, майор напрягся. В прямом, товарищ майор. Ничего и насказать нечего. Алексей выразительно глянул на телефон. Вы храните секреты своего ведомства, мы своего. Майор уходил с такой неохотой, будто по углам были запретаны секреты государственной важности. Дверь осталась приоткрытой. Капитан ждал. Короткая пауза, и дверь вошла в створ. Вряд ли он стал бы подслушивать в присутствии секретаря. Но кто из знает этих любопытных варвар? -вар. Соединение через коммутатор проходило не быстро. Полковник Вышковец находился на рабочем месте, но такое ощущение, что на Луне, судя по обилию помех. "Я понял, что это ты, капитан", прокричал в трубку полковник. "Добролись нормально, без эксцессов?" "Да, всего три трупа, товарищ полковник, вдобавок к уже имеющимся трём". Он в нескольких словах осветил события в речушке с названием Киржа. "Нас ждали, продолжая настаивать, что в штабе Крот, некто слил в гдышав сведения о нашей поездке, и от греха подальше нас решили ликвидировать". Вам мне кажется, это странно, товарищ полковник. Дело не имеет отношения к государственной важности, во всяком случае, нам так казалось. Ну и дела, полковник растерялся. Объясни Хабарову, почему с тобой одни проблемы. Попытайся выяснить, кто были эти люди, а в дальнейшем избавься от пагубной привычки убивать всех, кто может сообщить что-то ценное. Рад, что вы одержали победу. Будь осторожен и держи меня в курсе событий. Возможно, мы недооценили значимость событий в Гдышеве. В общем, трудись. Гнать не буду. Поройся в этом годюшнике.